Глава 4. Фэллон. Я отлично знала, какие чувства испытываю к Медоку и прекрасно понимала, почему. Я его ненавидела. Ненавидела за то, что он со мной сделал. Но с чего бы, черт возьми, ему ненавидеть меня? Всё утро эти мысли не выходили у меня из головы. Прошлой ночью Мэдок вел себя грубо, неадекватно, Он ясно дал понять, что презирает меня. В прошлый раз мы так и не расставили точки над «и». Но это не объясняет того, что с ним творилось. Он же получил, что хотел, верно? Тогда почему он злится? Я вытерла лицо, надела очки и стала спускаться вниз по лестнице, продолжая прокручивать у себя в голове слова, сказанные им прошлой ночью. «Думаешь, я теперь...» «Хоть пальцем к тебе прикоснусь. Знаешь, как я привык называть тебя? Подстилка с доставкой на дом. Ты всегда была под рукой, когда мне нужна была разрядка». Он никогда раньше не был таким жестоким, по крайней мере, пока мы не начали. Раздался громкий крик и эхом прокатился по длинному коридору, ведущему к лестнице. Я остановилась мэдок поставь меня на землю донесся голос эдди с нижнего этажа я скрестила руки на груди потому что до меня вдруг дошло что я в одной маечке и без лифчика а мэдок все еще в доме но я быстро опустила их обратно он все еще здесь это хорошо он там где и должен быть зато теперь мне не придется капать на мозги эдди чтобы она пустила его в дом Опустив подбородок и расправив плечи, я снова двинулась вниз. Водя на кухню, я увидела, что Медок стоит у Эдди за спиной и через ее плечо пытается залезть ложкой в тесто, которое она вымешивала. На его лице играла легкая улыбка, а в уголках глаз появились морщинки. Я остановилась, немного не доходя до них и прищурилась. Прекрати улыбаться. Мысленно приказала я, и сощурила глаза еще больше. Он резко опустил ложку, зачерпнул какую-то массу шоколадного цвета и поднес ее ко рту, невзирая на отчаянные попытки Эдди прекратить это безобразие. Затем отвернулся, когда Эдди в шутку попыталась ударить ее по голове, и они оба рассмеялись. Только попробуй, еще раз туда залезть, маленький проказник. Я тебя такому не учила. Она угрожающе потрясла в воздухе большой деревянной ложкой, разбрызгивая масло. Несмотря на фартук, несколько капель упало на ее белую кофточку. Мэдок ей подмигнул и прямо с серебряной ложкой во рту пошел к холодильнику и достал тонизирующий напиток Гатарейт. Мой взгляд задержался на огромной татуировке шириной во всю спину, от плеча до плеча сердце пропустило удар это что мое имя я заморгала и покачала головой дурацкая идея не может этого быть у него была набита надпись фолен а не фолон сноска фолен падший порочный просто букву и немного подпортила изрыгающееся из нее пламя Несмотря на это, татуировка смотрелась отлично и добавляла ему сексуальности. В те редкие моменты, когда мы с матерью разговаривали, и речь заходила о татуировках, она не упускала возможности в красках описать мне, как я буду выглядеть лет 80. Да отлично я буду выглядеть. Медок был в джинсах, которые без ремня едва держались на бедрах. Футболки на нем не было. Будто проснувшись, он забыл одеться до конца. «Ну кто я такая, чтобы судить его за это?» Я стояла в дверях в пижамных шортах и маечке и выглядела куда непристойнее. На голове был абсолютный бардак. Запутанная копна с колтунами равномерно покрывала спину и свисала на лицо. Он был бодрым и свежим, а я, казалась усталой и поникшей». «Фэллон!» — воскликнула Эдди, завидев меня. Я моргнула. «Ты уже встала!» Сложно было не заметить, что голос ее нервно дрожал. Медок отвернулся от меня, но я заметила, что он на мгновение замер перед тем, как снова откликнуть. Гетерейд. Хотя быстро совладал с собой. «Да», — протянула я, — «трудно спать» когда вы этажом ниже развели такую возню мэдок повернул голову и через плечо взглянул на меня приподняв бровь он явно был раздражен парень медленно опускал глаза разглядывая мой наряд а может просто хотел заставить меня почувствовать себя неловко мое лицо моментально залилось краской сначала он перевел взгляд на мою грудь потом на живот плавно дошел до пальцев ног и снова вернулся к лицу. В его глубоких голубых глазах читалось отвращение. К тому же он поморщил нос, как вчера ночью. Но тогда он смотрел на меня пристально и без эмоций. Я крепко сжала зубы и постаралась выровнять дыхание. Да, он смотрит на меня сверху вниз. Но это не должно меня сдевать. Я давно научилась не реагировать на такие вещи. В конце концов, сам Мэдок всегда сохранял спартанское спокойствие, все время что мы росли под одной крышей. Он никогда не кричал и никак не выражал свое недовольство, пока его не доводили до ручки. И никогда нельзя было знать наверняка, когда этот момент наступит. Эта его черта всегда меня пугала. фелон Мэдок вдруг неожиданно приехал утром, пустилась в объяснение Эти. Но он сейчас позавтракает с нами и уедет. Так ведь. Она посмотрела на Медока, многозначительно подняв брови. Он перевел взгляд на нее, потом снова посмотрел на меня довольными и озорными глазами и покачал головой. Не, с удовольствием протянул он. Мы с Фэллом вчера ночью поговорили. Все нормально. Он с довольной улыбкой посмотрел на меня. «У меня на лето куча планов, и для их воплощения очень нужен большой дом, как раз такой, как этот. Верно, Фэллон? Так что я остаюсь, но мы будем вести себя прилично и держаться подальше друг от друга». Закончив, он кивнул и взглянул на Эдди невинными глазами. «Я миллион раз видела, как он делает такое беспечное, наивное лицо и легко получает то, чего хочет». Думаю, эта способность только сыграет ему на руку, когда он пойдет по стопам отца и станет юристом. Убеждать людей можно не только словами. Язык тела, тон и правильно расставленные паузы не менее важны. Голос должен звучать естественно, поза быть расслабленной. А еще нужно развлекать аудиторию резкой сменой тем. Чем чаще, тем лучше». Смотрите, пауза закончится через три, два, один. Но, Эдди! Он слегка толкнул ее плечом. Все ж в порядке. Мэдок подошел к ней со спины, обнял и прижал к себе. Все это время он не сводил с меня глаз. Так что давай ты успокоишься и просто доделаешь эти шоколадные панкейки. Я уже слона съесть готов. Медок громким шепотом пожурила его эдди не пытаясь скрыть улыбку вот и все он победил или по крайней мере он так думал я закашлялась да эдди мэдок все правильно сказал мы отлично поладим я тебе уже говорила вчера при этих словах мэдок поднял брови могу поспорить он не ожидал что я стану ему подыгрывать «Через неделю меня здесь не будет. Я приехала, только чтобы вкусно поесть и попользоваться бассейном». Это саркастическое замечание я произносила медленно и с расстановкой, глядя Медуку прямо в глаза. Похоже, я соскучилась по нашим играм больше, чем мне бы того хотелось. «Куда ты потом поедешь?» — спросил он, Облокотившись на гранитную поверхность островка посреди кухни: Чикаго, а с осени я буду учиться в северо-западном, а ты? В Нотрдаме! вздохнул он, вытянув губы в узкую полоску. В его голосе были слышны обреченные нотки. Хотя нет, это была не обречённость, скорее смирение, будто он проиграл сражение. Нотр-Дам — школа, в которой училась вся его семья. Отец Мэдека, тёти и дяди, даже его дедушка там учился. Мне было сложно представить, что он всерьёз строил планы поступить куда-то еще, когда отец уже давно все решил за него. — А, точно! — Эдди швырнула ложку в миску и вытерла руки о фартук. — Чуть не забыла отдать вам подарки в честь окончания учебного года. Она прошла в дальнюю часть кухни и достала из шкафчика две какие-то штуки. Фэллон, я собиралась отправить тебе подарок по почте, но раз уж ты приехала, вот, держите. Она протянула нам с Медогом кое-что непонятное отдаленно напоминающие фонари. Снизу они были из черного пластика, а сверху торчала стеклянная капсула. У ее основания располагались шесть, крутящихся дисков с буквами алфавита. «Это же криптокс! Я улыбнулась Эдди, пока Мэдок смотрел на свой подарок, как баран на новые ворота. «Но...» — он сдвинул брови. «Ты же знаешь, что я всего лишь хотел увидеть тебя в купальнике!» «Да заткнись ты уже!» — отмахнулась от него Эдди. «Что это такое?» Он разглядывал головоломку, продолжая хмурить брови. Это головоломка, пояснила Эдди. Ты должен отгадать загадку, написанную на дне и составить из букв ответ, вращая диски. Тогда он откроется, и можно будет забрать подарок. Мэдок перевернул криптекс и прочитал вслух: Рассыпалось к ночи золотое зерно, глянули по утру. Нет ничего. Эдди, что это? Он поднял на нее глаза. Нет, серьезно, что это? Медок поднял криптокс высоко над головой и сделал вид, что собирается разбить его. Эдди подбежала и выхватила у него подарок. «Только попробуй!» — взвопила она. Мэдок посмотрел на нее и рассмеялся. «Не смей разбивать его! Пошевели извилиными!» «Ты же знаешь, что это не моё!» И он начал крутить диски, пытаясь подобрать ответ. «Я прочитала про себя свою загадку». «Уж не солнце ль виновата, что плывет по небу вата?» «И это все? Усмехнувшись, я за минуту собрала из букв слово «облако». Криптекс открылся, и я вытащила из капсулы подарочную карточку в скейтерский магазин, куда я регулярно наведывалась, пока жила здесь. «Спасибо, Эдди», — прощебетала я. «Не расстраивать же ее тем, что я больше не катаюсь на скейте». Я глянула на Мэдека. Он все еще стоял, наморщив лоб, и пытался наобум подобрать ответ. У него ничего не получалось. И чем дольше это продолжалось, тем глупее он себя чувствовал. Я подошла к нему и взяла его подарок. Когда мои пальцы коснулись его руки, у меня перехватило дыхание. Я прочитала загадку и медленно повторяла ее вслух, набирая ответ. Рассыпалось к ночи золотое зерно. Глянули поутру. Нет ничего. Раздался щелчок. Я подняла глаза. Мэддок смотрел на меня, а не на Криптекс. «Звезда», — сказала я заговорщицким шепотом. Он не дышал и выглядел растерянным. Наверное, я выглядела так же каждый раз, когда смотрела на него снизу вверх, думая о вещах, о которых боялась спросить. Но с тех пор много воды утекло, и мы стали другими. Теперь я хотела от него только одного, чтобы он страдал. Но, судя по девушке, которую он притащил домой прошлой ночью, он остался тем же, продолжал использовать людей. Я прикрыла глаза, всем своим видом демонстрируя, как мне скучно, и протянула ему открытый криптекс. Он вдохнул полной грудью и улыбнулся. Напряжение в комнате медленно сошло на нет. «Спасибо!» — он повернулся к Эдди. «Видишь, мы отлично ладим друг с другом!» Достав из капсулы подарочный сертификат на картинг, он вышел через стеклянные двери в просторный внутренний дворик с бассейном. Я сглотнула, пытаясь успокоить бурю в животе. «Вот так просто?» — спросила я у Эдди. — И ты теперь позволишь ему остаться, несмотря на то, что между нами было? — Ты же сама сказала, что не против. — Так и есть, — поспешила добавить я. — Просто я... просто не хочу, чтобы у тебя потом возникли проблемы с работодателем. Она улыбнулась уголками губ и стала наливать масло на сковородку. — Ты в курсе, что Мэдок снова начал играть на пианино? спросила Эдди, не сводя глаз с плиты. «Нет», — ответила я, удивленная столь резкой сменой темы. «Должно быть, его отец в восторге». Мэддок с пяти лет занимался музыкой, играл на пианино. Джейсон карутерс мечтал, чтобы его сын овладел этим инструментом в совершенстве. Но в пятнадцать лет, примерно в тот период, когда в дом переехали мы с матерью, Мэдок понял, что отец заставляет его играть, чтобы потом было чем похвастаться. Мистер Каррутерс любил рисоваться и производить впечатление, а Мэдок не хотел становиться его орудием. Так что он бросил играть. Наотрез отказался заниматься и угрожал, что сломает инструмент, если его не уберут с глаз долой. Поэтому его перенесли в подвал» и теперь он стоял там вместе с моей рампой. Но меня всегда мучил вопрос. Медок любил играть на пианино. Для него это было чем-то вроде одушины. По крайней мере, мне так казалось. В основном он играл, когда готовился к занятиям музыкой. Но если вдруг был чем-то сильно расстроен или, наоборот, счастлив как никогда, то первым делом бежал к инструменту. Забросив музыку, Мэдок начал страдать от отсутствия такой отдушины и в результате стал творить глупости. Пропадать где-то с этим придурком Джаредом Трентом, издеваться на Татум Брандт, воровать запчасти для авто. Правда, о последнем знала только я. «Сомневаюсь, что его отец в курсе», — продолжила Эдди. Мэдок по по-прежнему отказывается брать уроки, а уж тем более выступать». По ночам, когда все спят, никто его не видит и не слышит, он спускается в подвал и играет. Она остановилась и посмотрела на меня. «Но я слышу! Тихие переливы клавиш из подвала! Очень плохо, но слышу!» Призрачные звуки, которые то ли есть на самом деле, то ли мне это чудится. Я представила себе Медока, глубокой ночью играющего в подвале на пианино в полном одиночестве. Интересно, что он там играет и почему? Тут мне вспомнился тот медок, что вломился ко мне посреди ночи, тот, что открытым текстом обозвал меня шлюхой. И сердце перестало колотиться, как бешеное. Теперь оно билось ровно и размеренно. «А когда он снова начал играть?» — спросила я, — глядя через стеклянные двери во внутренний дворик, где он говорил по телефону. «Два года назад», — мягко ответила Эдди, — «в тот день, когда ты уехала».